Человек многодумающий, часто бывает бездеятельным. Гуинплену казалось, что он повинуется голосу долго. Разве его вступление в парламент, где можно бороться за угнетенный народ, не было осуществлением заветной мечты? Разве мог он отказаться, когда ему дано было право голоса? Ему чудовищному образчику уродливого общественного строя, ему наглядной жертве произвола, под игом которого вот уже шесть тысяч лет стонет человеческий род. Имел ли он право уклониться от сошедшего на него с неба огненного языка? Что говорил себе Гуэнплен в таинственном и ожесточенном споре с совестью? Он говорил: Народ молчит. Я буду неустанным глашатаем этого безмолвия. Я буду говорить за немых. Я расскажу великим о малых, могущественным о слабых. В этом смысл моей судьбы. Господь знает, чего хочет и осуществляет свои предначертания. Конечно, поразительно, что фляга Харткванона Заключавшая в себе все необходимое для превращения Гуинплена в лорда клен Чарли, пятнадцать лет носилась по морю, и ни бурные волны, ни рифы, ни шквалы не причинили ей вреда. Я понимаю, почему иные жребии навеки остаются тайны. Я владею тайной своей судьбы. Я знаю ее разгадку. Я отмечен Богом. На меня возложена миссия. Я буду лордом бедняков. Я буду говорить за всех молчащих и отчаявшихся. Я передам их несвязный лепет. Я передам их ропот и стоны. Я переведу на человеческий язык и неясный гул толпы, и невнятные жалобы, и косноязычные речи, все звериные крики. Исторгаемые из людских уст страданием и невежеством. Вопль страдания столь же невнятен, как вой ветра. Люди кричат, но слов у них нет. Никто их не понимает, ибо вопить то же, что молчать. А молчать значит быть безоружным. Людей обезоружили насилием, и они зовут к себе на помощь. И я приду им на помощь. Я буду обличителем, я буду голосом народа. Благодаря мне все станет понятно. Я буду окровавленными устами, с которых сорвана повязка. Я выскажу все. Это будет великим делом. Да, говорить за немых прекрасно, но как тяжело говорить перед глухими. Это и было второй частью. Пережитой им трагедии. Увы, его постигла неудача. Неудача непоправимая. Внезапное возвышение, в которое он поверил, Видимо, счастье, блестящая будущность, Рухнули, едва он коснулся их. Какое падение! Потонуть в море смеха! Он считал себя сильным, Столько лет его носили ветры в беспредельном море людских страданий, так чутко прислушивался он к его рокоту и слышал во мраке столько горестных воплей. И вот он потерпел крушение, натолкнувшись на исполинский подводный камень, на ничтожество баловни счастья. Он считал себя мстителем, а оказался клоун. Он думал сразить противника, но только пощекотал его. Вместо волнения он вызвал насмешки. Он рыдал, ему ответили хохотом. Пучина этого смеха поглотила его. Бесславная гибель. Над чем же смеялись? Над его смехом. Итак...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 совершенного королевской властью над целым народом. Вот что восторжествовало над ним, вот что сразило его. Обвинение, выдвинутое против палача, стало приговором для жертвы. Неслыханная несправедливость. Королевская власть, погубив отца, поразила сына. Совершенное некогда зло послужила поводом для нового злодейства. На кого обратилось негодование лордов? На мучителей? Нет, на его жертву. С одной стороны трон, с другой народ. Здесь Иаков II, там Гуинплен. Очная ставка проливала свет на посягательство и на преступление.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 человеческое общество так устроено, что все беды, все несчастья, все злоключения, все болезни, все язвы, все муки разрешаются в этой юдоли уродливой гримасой смех. И олицетворением этой гримасы был он. Небесная воля, неведомая сила, правящая нами, пожелала, чтобы доступный взору и осязанию призрак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 а вызвал отвращение. Такова участь всех призраков. Но он был и призраком, и человеком. Мучительное осложнение. Призраком по виду, человеком по душе. И человеком в большей мере, чем кто бы то ни был, ибо его двойственная судьба воплощала в себе все человечество. Однако, будучи выразителем человечества,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 Клеймом, лежащее на его лице, было ужасно. Препятствие, крывшееся в мыслях, было необоримо. Его речь казалась еще более отталкивающей, чем лицо. Его понятия были несовместимы с понятиями мира знатных и могущественных людей, где он по роковой случайности родился и откуда его изгнала другая роковая случайность. Между ним и людьми стояла преградой маска смеха. Между его образом мыслей и высокородным обществом высилась стена. Бродячий фигляр, с детства сроднившийся с живучей крепкой средою, которую называют простонародьем, вобравший в себя магнитные токи бесчисленных людских толп,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 Представителей знати. Привилегированные слои общества глухи, воплям обездолены. Виноваты ли они в этом? Нет. К сожалению, таков закон их существования. Простим же им это. Если бы их тронул голос несчастных, Им пришлось бы отказаться от своих привилегий. От принцев и вельмож нечего ждать хорошего.